На третий день он являлся в передней и дежурил в ней, не пивший и не евши с утренней зари до полуночи, несмотря на оскорбления слуг. Можно быть уверен, что к концу недели встречался он в кабинете того, в ком искал милости, и выходил от него, получив желаемое с гордостью на Боба. Вникла с зони,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 Пушкин. В один майский вечер того же года, с которого начался наш рассказ, садились в карету, поданную к террасе Гельмицкого господского дома, женщина зрядых лет в амазонском платье и за ней у мужчина лет под 50 с улыбающимся лицом, отмеченным шрамом на лбу. Это были баронесса Зегивольд и секретарь её Никлас.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 Вслед затем с горы по Феринской дороге мелькнул кавалерист. Он ближе. Можно уж заметить, что это офицер гвардейского Тратбанского полка, того самого, в котором служит Адольф. Кто бы это такой был в такое время?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 домоправительница исторгнутая необыкновенным движением из моря покоя, в которое была погружена вскочила со стула за нее бросились моки слоям. Первый предмет ей представившийся была Луиза, бледная как полотно. Что сделалось с вами Фрейлен Зегивольд любезная драгоценная фрейлен Дзегеворд воды!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 «Вот каковы влюбленные Трабанты, его величество!» — говорила Шнурбаух вполголоса и вздыхая девице Горнгаузен. «Месяцы кажутся им часами. Ах, я знала некогда времечко, летевшее для меня стрелой!» «Чего не могу простить этому пригожему офицеру!» — произнесла шепотом сентиментальная дева. «Так это холодность!»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 Приехал из армии короля шведского в Лифляндию служить под начальством Шлипенбаха и получил назначение командовать эскадроном «Драгун», расположенным близ Гельмита в Оверлаке.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 Даже решилась она по просьбе Луизы сделать важную жертву и вытерпеть гнев баронессы, прогнав своих мосек в департамент супруга и пристроив по дальним отделениям замка сибирских и ангорских кошек, собачек-постельных и охотничьих, курлянских, датских, многих других различных достоинств, пород и красок. Весь этот зверинец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 которая 11 лет была для него мила, как Амур, но которая теперь годится только в наперсницы какой-нибудь Линхен, прелестной и 18 лет, как мать Амуров. Ветрогон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 этого достоин. Я не Адольф. Кто же вы, спросила Луиза замирающим голосом. Густав, двоюродный брат Адольфа. Густав, что вы со мной сделали, могла она только произнесть, покачав головой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 Я пропустил это мимо ушей, проклятие, рассеянность. Впрочем, как знать, что перемена имени могла иметь такие горестные последствия? Да-да, опять развязать Адольф приятнее для баронессы зятя Густава. Не лучше ли отдать дочь свою за Густава, которого дочь любит, нежели за Адольфа, которого она забыла даже в лицо? Хм!